8. Следующий день после того, как Юнга ошвартовался у орбитальной пристани и писал вместе со всеми спустили в челноке на планету Базирования, он провел в своей съемной квартире. Вообще-то курсанты жили в специальном общежитии, но те, кто хотел и имел для этого средства, снимали квартиру в городе. Препятствий этому не чинилось, лишь бы курсант не опаздывал на занятия и не надирался по-черному. По первости, правда, возникла мысль все-таки надраться, и Форбс даже добрался до ближайшего бара. Но пропустив пару стопок Рому, искривившись как от кислого, Крис бросил это занятие. Уж очень оно смахивало на киношные, где убитые горем герои лакают всякое пойло литрами. Ведь он не умел, и учиться этому сомнительному мастерству не было никакого желания. Дженнифер сразу после прибытия, едва попрощавшись, даже не взяв законный отпуск, Пообещав писать письма, отправилась к месту дальнейшей службы. «Голуби мира», — вспомнил Крис название ее подразделения. Действительно, маразм. Вернувшись в свое холостяцкое убежище, Крис даже подумал плюнуть на все, да и сдать экзамен повторно, как собирался сделать его приятель Шлюс Макагон. Но тут же отбросил эту идею как несостоятельную. «Эти засранцы ничего не умеют», — вспомнил он слова своего отца. Говорилось это сразу после того, как снизили порог поступления в отряд летают, как конопаты и курицы. Учись, сын, чтобы все говорили, что ты достойный замены в отряде, а не какой-то там раздолбай». Раздолбаем был сынок премьер-министра. Ходили устойчивые слухи, что именно из-за него, а точнее из-за его папаши, нажавшего нужные рычаги в Министерстве обороны, и снизили проходной бал, так как этот сынок хотел стать именно крылатым львом. Теперь из-за него слава раздолбаев и папеньки и их сынков перешла даже к тем, кто сдавал экзамены повторно, пусть даже на отлично. Крис явился, представляя, как будут на него коситься, за его спиной называя папенькиным сынком, тем более, что он действительно должен был занять место отца, который ради этого даже готов был уйти в почетную отставку на год раньше. Такая практика существовала и раньше, и никто ничего не имел против, если сменщик действительно все сдал на отлично, даже с пересдачей, но тогда она не носила столь унизительного характера. «Нет, это выше моих сил», — сказал он себе. «Удавить бы этого сынка», — подумал Крис со злобой. «Со злобой еще и от того, что сделать это, не сможет, появись у него такая возможность в реальности, потому как он и разбился насмерть, врезавшись в борт своего авианосца, как последний остолоб, промахнувшись мимо ячейки». Аппарат связи подал звуковой сигнал. Крис покосился на него и увидел мигающую звездочку, значит, звонили издалека и из с другой системы. Это могли быть только мать или отец. Потому трубку переговорника лучше было снять. Слушаю. — Как дела? — разлучало в ответ, и по голосу Крис узнал отца, которому он все собирался позвонить, но так и не собрался. — Здравствуйте, сэр. Мне нечем вас порадовать, сэр. — Какой балл? — 4,8. — Что так? — Получил повреждение, несовестимое с жизнью, сэр. Я думаю, вы уже и сами все знаете. — Знаю. — Ты можешь пересдать экзамен. — Нет, сэр. Будет лучше, если вы останетесь до конца своего срока и передадите эстафету моему брату Вольфу». Повисла пауза. Он примерно знал, о чем думает отец. Вольф, также пошедший в и подавал хорошие надежды. Оценки у него были чуть похуже, но это ничего не значило. Главное было отлетать на экзамене, что сам Крис провалил. Пауза затягивалась. Звонок был сверхдорогим, но потом он вспомнил, что отец звонит за счет Министерства обороны бесплатно. Но бесплатным был только лимит времени. И лимит этот подходил к концу. Пошла последняя минута. — Ладно, пусть так. Наконец раздалось в трубке. — Что сам намерен делать? Пойдешь в какой-нибудь другой отряд? — Почему бы и нет? Что мне еще остается, — подумал на это Крис, но вслух сказал. — Еще не знаю. Возьму отпуск, развеюсь и потом все решу. — Ладно, сын, до связи. — До связи, сэр. Трубка с грохотом упала на аппарат. Даже уговорить не попытался хотя бы для проформы, с обидой сказал он. Целая неделя из месячного отпуска прошла как в тумане. Надраться до чертиков так и не получилось, хотя каждый день он порывался это сделать. Однажды на глаза ему попался плакат вербовочной конторы со всеми телефонами, электронными адресами и прочим. Заходить Крис не стал. Уже дома, поддавшись минутному порыву, Корб включил свой терминал и в поисковой системе нашел унифицированную вербовочную контору, которая работала сразу со всеми, Они индивидуальны с каким-то одним охранным агентством, что он видел на улице. А почему бы и нет? Пожал плечами, произнес пустоту Крис Форкс. Способов подачи заявления было несколько. Самыми популярными были два. Подача заявления в конкретную фирму. Этот вариант подходил для тех, кто хотел попасть в уже выбранный им конкретный отряд. И подача заявления в свободное плавание, когда сами наниматели предлагали работу. Почему-то Крис выбрал второй вариант. Может быть, потому что у охранных агентств насчитывались многие сотни, и перебирать их все не возникало никакого желания, а какого-то предпочтения у него не имелось. С минуту, посидев над клавиатурой, будто готовясь сигануть в пропасть без подстраховки, Коркс написал заявление. Ввел необходимые параметры того, на каких самолетах хочет летать, минимальный оклад и прочее, прикрепил к нему свое досье и, нажав на вод, запустил информацию в сеть. Что и наделал. Тут же воскликнул он, как только в окошке появилась надпись «Сообщение отправлено». Впрочем, я всегда могу отказаться. Посидев еще немного, тупо уставившись в монитор, словно ответ должен был прийти в ту же секунду, он пошел на кухню приготовить себе обед. Стоило ему только закончить трапезу и выпить последний глоток чая, как зазвучал зумбер терминала, оповещая хозяина, что пришла почта. Крис проглотил уставший в горле комок, чувствуя, что он делает ужасную ошибку открыл такий почтовый ящик, и тут же по экрану терминала побежали названия фирм, предлагавших поступить на работу именно к ним, суля отличную зарплату с премиальными за сбитую цель, карьерный рост и прочие блага, вплоть до девочек по вызову в любой момент. Отсеивая одно предложение за другим, особенно когда были машины других фирм, не те, на которых он учился, либо условия были слишком хороши, а, как гласит древняя мудрость, слишком хорошо тоже нехорошо, Были и другие причины для отказа. В итоге более чем из полусотни предложений Крис остановился на одном. Отряд назывался просто и лаконично «Кобра», без всяких там свирепых, ужасных, стремительных и прочих их, которые почему-то сразу вызывали у Оркса нешуточные подозрения в их действительной крутости. «Ну вот, осталось решить», — подумал Крис, и новый ком встал поперек горла, во рту стало сухо, как в пустыне а по всему телу развелись легкое онемение и слабость. Дерьмо. Прямо как у девчонки недодроги на первом свидании. Форкс со злостью удавил клавишу ОК. «Вы приняты в летный отряд охранного агентства «Кобра», пришел ответ через несколько секунд. «В любом банке федерального уровня назовите свое имя, прилагающееся контрольное число и получите проездной билет до места службы». Все сопутствующие и необходимые документы, а также указания Получите вместе с билетом. Спасибо. Нам очень приятно, что вы выбрали именно наше агентство. Приятно им.